Глава 39. Дом этот самый большой в районе Клампенборга, и с той поры, как несколько месяцев назад а н н е Сайер Лассен, ее муж и двое их детей переехали сюда, у нее вошло в привычку заканчивать пробежку перед автоматическими воротами и идти оставшуюся часть пути по щебенке до дома медленным шагом, чтобы отдышаться и нормализовать пульс. Но сегодня она изменила привычки. Набравшись мужества и позвонив Эрику, Анна заторопилась домой и, не снижая скорости, пробежала по щебенке мимо аккуратно подстриженных кустов, алебастрового фонтана и лендровера. Ее не смущает, что ворота по-прежнему открыты, ведь совсем скоро она выйдет через них в последний раз в своей жизни. Анна только что позвонила няне и сообщила ей, что сама заберет Элину из садика, а Софию с продленки. Она подбегает к каменным ступеням, где ее игривым лаем встречает собака, быстрым движением треплет ее по загривку и отпирает дверь. В доме уже сгущается темнота, она зажигает свет, а потом, переводя дыхание, отключает сигнализацию, нажав на кнопку возле видеодомофона. Быстро сбрасывает кроссовки и решительно поднимается по лестнице. Собака следует за ней. Анна знает точно, что возьмет с собой, ведь мысленно она уже много раз собирала вещи в дорогу. В детской, на втором этаже, достает из глубины шкафа две стопки заранее приготовленного белья, из ванной берет зубные щетки и косметички. Увидев на экране мобильного телефона, что звонит муж, решает не отвечать на звонок. Если она сейчас поторопится, то вполне может позвонить ему позднее и сказать, что не могла ответить, так как была в машине, и тогда он составит картину произошедшего не ранее завтрашнего утра, когда выяснит, что они не ночевали у свекрови. Анна торопливо заталкивает одежду девочек в черную дорожную сумку, где уже уложены ее вещи и три свекольного цвета паспорта из шкафа в спальне. з а к р ы в а е т сумку едва ли не бегом спускается по лестнице в гостиную с выходящим на лесопарк панорамным окном и тут вспоминает что забыла две вещи без которых им никак не обойтись она ставит сумку на пол посередине гостиной кладет на нее сверху свой мобильник и опять же бегом возвращается на второй этаж в детской где уже совсем стемнело лихорадочно ищет под п е р и н н м и и кроватями Но только взглянув на подоконник, а ходит там двух игрушечных п а н т без которых девочкам и жизнь не мила. Окрыленная тем, что так быстро удалось отыскать игрушки, Анна бегом спускается с лестницы и по дороге напоминает себе взять с большого облицованного рустами обеденного стола из китайского дерева в кухне кошелек и ключи от машины. Затем поворачивается в сторону гостиной и застывает точно соляной столб. Там, в центре помещения, где она минуту назад оставила черную дорожную сумку, ничего нет. Ни сумки, ни мобильного телефона. Лишь полоски голубоватого света от фонаря в саду, пробивающегося сквозь двери террасы, лежат на лакированном полу, где теперь стоит маленькая фигурка каштанового человечка. Сперва она ничего не может понять. То ли фигурку сделала одна из дочек вместе с няней, Ту-ли сумку она поставила в другое место, но потом до нее доходит, что и та, и другая версии ошибочная. «Кто там, Эрик, это ты?» Ответа нет. И Анна лишь замечает, что взгляд зарычавшей собаки направлен куда-то в темноту у нее за спиной.